Но СК6 не стерилизация раз и навсегда, а контрацепция, то есть обратимое временное прерывание способности к зачатию и вынашиванию плода.